Держала там две зенитные с четверенки. Шел май 1942 года. На Западе в сырые ночи оттуда доносила тяжкий гул артиллерии, обе стороны, на два метра врывшись в землю.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 От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались. На четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Комендант разъезда, хмурый старшина Восков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Воскову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как кое обходился своими силами, а потом все повторялось сначала и настолько точно, что... старшина в конце концов повадился переписывать прежние рапорты меняя в них лишь числа до фамилии чепушиной занимаетесь гремел прибывший с последним рапортом майор писанину развели не комендант а писатель какой то шлите не пьющих упрямо твердил Восков. Он побаивался всякого громогласного начальника, но толдычил свое, как по не пьющих, и это... — Чтоб насчет, значит, женского пола. — Евнухов, что ли? — Вам виднее, — осторожно говорил старшина. — Ладно, Восков, распаляясь от собственной строгости, сказал майор, будут тебе не пьющие, и насчет женщин тоже будет как положено, но гляди, старшина...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 Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека. «Вопрос сложный», — пояснял старшина квартирной своей хозяйки Марьи Никифоровне. «Два отделения, это же почти что двадцать человек не пьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь». Опасения его, однако, оказались необоснованными,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 — Погодите радоваться, — загадочно улыбалась хозяйка. — Радоваться после войны будем, — резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел. И оторопел. Перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось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 поинтересовалась Кирьянова. — Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отащаем! Федот Евграфыч с сомнением повел глазом под туго натянутым гимнастерком, но разрешил. Не дальше речки, аккурат в пойме, прорва его. В наступала благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом. Боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло быть теперь и речи. И если он забывал когда об этом, сигнальный виск немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфович страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний, и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное удовольствие за последний месяц. «Да не бычьтесь вы, Федот Евграфович!» — сказала хозяйка. понаблюдав за его общением с подчиненными. «Они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно!» Идут Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что...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 И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же. Уткнули носы в брезент, затаились, и Федот Евграфовичу пришлось пятиться, как мальчишки из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто больной. А эту осянину он еще раньше выделил строга. Не засмеется никогда, только чуть поведет губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина.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 Люда, Вера, Катенька в караул, Катя разводящая, разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить. Да, у нее один ответ. А у нас разрешение, товарищ старшина, от командующего. Лично смеются черти.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 Вывалила на плетень прелести, точно булки из печи. — Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух, неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас баб договоренность насчет тебя. — Ах, ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая, вот и веди себя соответственно. — А, <свеч> война, Евграфыч!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 Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться. Надо совершенно особо. Эх, все-таки большая помеха, что человек, он почти без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь. Отца заломал. От девкам бы этим смеху было, Если бы про медведя узнали. Это ж надо. Ни от газов в мировую, Ни от клинка в гражданскую, Ни от кулацкого обреза, Ни своей смертью даже. Медведь заломал. Ах, они, поди, медведя этого в Зверинцах только и видели. Эх! Из дремучего угла ты Федот Восков... Комендант и выполз. А они, не глядя, что рядовые, Наука, упреждение, квадрант, угол сноса, Класс в семь, ой, а то и девять, По разговору видно, от девяти четыре отнять пять останется. Но... Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет. Невеселыми думы были,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 Странное дело. До этого он жизнь свою удачливой считал. Ну, не то, чтобы совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил. И за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов случалось...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 Так его в первый раз и шарахнуло. Пока он там в снегах загибался, Жена вконец завертелась с полковым ветеринаром И отбыла в южные края. Федот Евграфович развелся с нею немедля, Мальца через суд вытрепывал И к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер. Из той поры Восков улыбнулся всего три раза. Генералу что орден ему вручал? Хирургу, осколок из плеча вытащившему? Да хозяйке своей, Марьи Никифоровне, за догадливость. Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В Погаузе имущество кое-какое осталось. Часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему погауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись. Объект осмотрен. Нарушений нет. Ну и время осмотра, конечно. Спокойно служилась старшине Воскову, почти до сегодня спокойно, а теперь, эх, вздохнул старшина.